И уже в семь лет он сочинял стихи мрачного, фантастического, почти пугающего содержания, приводившего в изумление окружающих его наставников. Возможно, такому преждевременному раскрытию таланта способствовали домашнее образование и уединение. Будучи единственным ребенком в семье, он был слабым и часто болел.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 Имея сходный с Эдгаром По талант, Дерби все больше и больше склонял его к декаденству. Прочие же художественные стили и течения почти не вызывали отклика в его душе. В тот период его жизни мы часто вели с ним серьезные дискуссии. Я к тому времени уже окончил Гарвард, поработал в Бостоне у одного архитектора, обзавелся семьей и вернулся в Аркхам, чтобы заняться здесь профессиональной практикой.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 Так что бывало, я после ужина прислушивался, ожидая знакомых трех коротких звонков или стуков, за которыми после паузы последуют еще два. Значительно реже я отправлялся к нему в гости и с завистью примечал, что снова в его библиотеке добавились неизвестные мне фолианты.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 Асенат купила старый дом Кроунин Шилдов, уже практически за пределами города, в самом конце Хай-стрит, где молодые решили поселиться после короткой поездки в Инсмут, откуда нужно было забрать трех слуг, кое-какие книги и разные домашние имущества. Скорее всего, Асенат сподвигла поселиться в Аркхеме, вместо того, чтобы вернуться в родной дом, не столько соблюдение интересов Эдварда и его отца,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 На лице Эдварда, за исключением упомянутых ранее случаев, словно застыла маска гипертрофированной апатии и лишь изредка по нему пробегала тень печали или понимания. Всё это действительно озадачивало. В то же время супруги Дерби практически выпали из университетского кружка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 и увидела стремительно отъезжающий от Кроуниншилдского дома автомобиль, за рулем которого сидел Эдвард с необычным, самоуверенным и почти насмешливым выражением лица. Она позвонила в дверь, и омерзительного вида девка сообщила, что осенат тоже отсутствует. Но, уходя, посетительница поглядывала в окна дома, и в одном из окон библиотеки Эдварда заметила быстро спрятавшееся лицо —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 Тень восстала от алтаря, и было там пять сотен воющих. Тварь в одеянии с капюшоном блеяла. Камог! Камог! Таково было тайное имя старика Ефраима на этом шабаше».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 «Скажи мне, Дэни Лаптон, что за дьявольский обмен совершился в том доме ужаса, где это богохульное чудовище по своей прихоти распоряжалось доверчивым и слабовольным получеловеческим ребенком? Разве не он сделал переход постоянным, и разве не тоже хочет она в итоге сделать со мной?»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 но некой мрачноватой, имеющей глубокую основу, всеобъемлющую и несущую потенциальную склонность ко злу. Меня изумило, как быстро самообладание сменило приступ панического словоблудия. — Надеюсь, ты выбросишь из головы эту мою истерику, Аптон, — сказал он. — Ты знаешь, как я нервничаю и, полагаю, простишь меня.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 Но самые странные слухи сообщали о каких-то рыданиях, доносящихся из старого Кроуншиллского дома. Голос, похоже, был женский, и кое-кто из молодежи полагал, что он похож на голос сенат Рыдания всегда были недолгими и всякий раз прерывались, словно бы насильно заглушенные. Поговаривали даже о желательности полицейского расследования –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 Некоторым людям ведомо о мироздании. Нечто такое, чего никому делать не следует. Я увяз в этом по шею, но с меня довольна. Будь я хранителем библиотеки Мискатоникского университета, я спалил бы немедленно проклятый некрономикон и все прочие книги. Но теперь она не сможет мной совладеть. Я должен съехать из того проклятого дома как можно скорее и перебраться в свой старый дом.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 принимая во внимание все прежние странности, связанные со старым Кроуншиллским домом. Не понравилось мне лишь то, что банкир Дерби как-то не в меру разоткровенничался в мискатоникском клубе о чеках, которые Эдвард регулярно посылал в Инсмут неким Моисею и Абигейл Сарджент и Юнис Бабсон.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 «Боже, Дэн это давит! Извне стушится, царапается! Это дьяволица! Прямо сейчас, Эфраим! Комок! Комок!» «Впадина Шуготов! Э -э -э -э -э -э -э. Шубнегурат! Козёл с легионом молодых! Пламя! Пламя! Извне тела! Извне жизни! В земле! О, Боже!»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 Против этого я могу сказать только то, что моим безумием невозможно объяснить все произошедшее после этого. Пять. Ночью, на второй день после моего посещения лечебницы,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 хотя оставалась еще добрая половина недели до очередного посещения его слугами. Замечу здесь, что в доме действительно обнаружили кое-какие следы. В дальней подвальной кладовке все было перевернуто. Повсюду грязь, выкинуты вещи из комода, мерзкие отпечатки на телефонной трубке, разбросаны листы пищи и бумаги, и, наконец, повсюду стояла отвратительная вонь.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 Но потом я стал ощущать, будто мой мозг что-то вытягивает. Я мгновенно понял, что это. Ведь как я мог забыть? Такая душа, как у неё, как у Ефраима, лишь частично соединена с телом и не покидает земной шар до тех пор, пока само тело вообще существует. Она взяла надо мною власть, заставила поменяться с ней телом, то есть это отобрала моё тело